Подтащив стул к кровати, Алькальт сел на него верхом, навалившись грудью на плетёную спинку. Сесар Монтеро, не поворачивая головы, смотрел в потолок. Взгляд у него был довольно спокойный, однако глубокие складки у губ свидетельствовали о долгих и мучительных раздумьях. "Нам с тобой ни к чему говорить намёками", продолжал Алькальт. "Завтра тебя увезут". Если тебе повезёт, через 2 или 3 месяца пришлют следователи по особым поручениям, и нам останется только всё ему рассказать. Через неделю он уплывёт назад, будучи уверен, что ты глупец. Последовала пауза. Сесар Монтеро продолжал спокойно лежать. Потом члены судов и адвокаты скачают с тебя по крайней мере тысяч двадцать песо, а то и больше. Если следователю вдруг не стукнет в голову, и он не заявит, что ты миллионер. Сесар Монтеро лишь повернул голову в сторону Алькальда. Только слегка повернул, но пружины кровати отчаянно заскрипели. Премим во внимание всю нашу неразбериху и волокиту, продолжал Алькальт голосом, в котором же звучали нотки душевного участия. В общем, тебе, если повезёт, припаяют 2 года. Он почувствовал на себе внимательный взгляд сесаромантеро. Когда их глаза встретились, Алькальт ещё говорил, но уже другим тоном. Всем, что у тебя есть, Ты обязан мне сказал Элькальт. Был приказ тебя убрать, устроить засаду и угробить тебя, а потом конфисковать твой скот, чтобы правительство могло покрыть огромные расходы, затраченные на предвыборную кампанию во всём департамент. В других муниципалитетах алькальды подчинились, но мы, в отличие от остальных, приказа не выполнили.